Глава 20. «Слушай, не мне тебя отговаривать, но ты точно уверен в своих силах?» У коллектора, ведущего в подземелье, на окраине северной части города стоял сонный представитель клана пивовары и с каким-то скепсисом на меня уставился. «Здесь последняя группа была, 20 человек. Снаряга у всех по максимуму. Очень перспективные ребята. Были. Не переживайте». — Лучше убедитесь, что у вас ящик подготовлен. Хочу половину свояка и половину Беларуси синеокой. Я еще раз проверил крепление на поясе и обвязал веревку вокруг лямок рюкзака. Да — я тебе оба ящика отдам, если справишься. Мы все равно с утра объявку поменять собирались. — Признался мужик. — О, И что там? — Да только ящик еще один. — Не гони. — еще пятьдесят серебра сверху и одна редкая шмотка. «Ну, уже лучше. Ладно, до скорого». Закинув в длинный колодец свой рюкзак, что цеплялся за лестницу и стенки коллектора, спешил следом. Спустившись в лишенную света искусственную пещеру, созданную трудолюбивыми людьми несколько десятков лет назад, я тут же достал куб и активировал его, стремясь вернуть себе зрение до появления первого противника. «Да, в местных потемках я видел довольно сносно, но далеко не идеально». К тому же, если мне не изменяет память, призраки и духи, ежели таковые тут обитают, не очень любят огонь. По крайней мере, многие ярких источников света сторонятся. Повезло. На месте приземления никого не было. В обе стороны от меня расходился длинный туннель. Арочный проход, сложенный из красного кирпича, вел в сторону темноты, с одной стороны которой я ничего не видел, а с другой монументально возвышалась стальная дверь. Вроде никого. Лагерь начал мистическую трансформацию из кубика в райское местечко. Я перевооружился, вытянув свой кистень, поднял горящий, словно маленькое солнце, огнецвет, положил его на лопату и осторожно направился в сторону металлической двери. — Вы обнаружили подземелье, подвалы пивоваренного завода имени Трудового Красного Знамени. Рекомендуемый уровень для прохождения — от 10 до 12. -го. Рекомендуемый размер группы — 10 человек. — Ну, уже лучше а с другой стороны что? Пошел, глянул, узнал. Еще одна такая же дверь и вход в такое же подземелье. Видимо, данж круговой и подлежит зачистке. А с какой стороны начать — вопрос хороший, но, кажись, бесполезный. Только зря лагерь разворачивал. Давай обратно собирайся, родной. Ладно, поехали. Дверь со скрипом открылась, и, как и положено в фильмах ужасов, со скрипом же закрылась. Где-то в глубине тоннеля застучало нечто. Я еще раз перепроверил все свои вещи и для мобильности опустил рюкзак на землю, заранее вытащив куб и поставив рядом. При необходимости активирую. В левой руке — кистень, в правой руке — меч. Кто бы ни вышел на меня, пусть готовится получить по мордасам. Из правого закоулка раздалось шуршание. С каждым мгновением звук нарастал, и я на всякий случай занял дальнюю позицию, сменив кистень на лук. В полумраке подвалов, куда через маленькие окошки в вышине едва пробивался лунный свет, отражающийся от белой краски на стенах и потолке, вышел, словно явив миру чудо, мой первый противник. «Зомби?» — прошептал я одними губами. «Но тут же отдернул себя!» «Нет!» Зомби, вроде тех прокаженных драуров, опасные, быстрые, бесстрашные и тупые. А это? Инфузория туфелька воскресшая. Ну, серьезно. Обычный мертвец, хоть и оживший. Мне такие раньше в кошмарах снились, когда прогуливал уроки с утра до вечера, играя с друзьями в Героев-третьих за фракцию «Некрополис». Во сне я постоянно повелевал нежитью, но совершенно ее не боялся. Кошмаром этот сон оборачивался по причине того, что меня всегда побеждали проклятые эльфы и гномы из оплота. И вот сейчас, навстречу, чешет какой-то хрыч, повадками и походкой один в один напоминающий зомбаря Некрополиса. Впрочем, правильнее будет назвать его ожившим мертвецом. Первая стрела врезалась в медленно бредущего и подволакивающего ногу мертвеца. Его вытянутые руки и наклоненная шея с отсутствующей нижней челюстью не вызывали страха, сплошное омерзение. «Ваш выстрел наносит 13 единиц урона». Я активировал системный взгляд и вчитался в любезно предоставленные системой данные. «Оживший труп. Уровень 6. Очки жизни 73%. Статус «Враг не опасен». Пока первый оживший таращился на меня и издавал странные звуки, пытаясь неразборчивым мычанием сказать «Какой я вкусный пирожочек!», в него влетели еще три стрелы, сократив очки жизни до шести процентов. Из-за поворота с шумом вылез еще один соратник по местным катакомбам, волоча за собой металлическую трубу. Где-то позади нагоняли еще звуки. «Стрелы жалко. Слишком много на одного нужно. Урон слабовато лука». Еще и критические удары по мертвецам не проходят. Наверное, особенность у них такая. Уж лучше мечом осторожно и аккуратно. Они вроде как медленные и не ускоряются. В который раз перевооружился, взяв на изготовку меч и щит, и активировал маску. Благо, она включалась и отключалась в мгновение ока без какого-либо физического контакта. Работала только сила мысли. Более того, прикрывала лицо. Но я на прочность пока не рискнул ее проверить. Лишь пальцами постучал по твердый, словно камень, защите лица. Кривой итаган стероидного эльфа решил не брать. Все-таки с ним нужна практика. Слишком необычное оружие. К слову, встроенное там заклинание — бомба! Сходу вырубает под 80 единиц урона. Еще и в определенном радиусе. Надо бы его держать поближе к себе, а вось на шум боя огромная рать сбежится. С рассекателем Ирвингов будет, мягко говоря, посрать, какая рать. Разок рубануть, а потом остальных добить. Вспомнить бы еще дистанцию, на которую он бьет. Больше пяти, но точно меньше десяти метров. «Вами нанесен удар. Сорок единиц урона. Оживший труп погибает. Бой продолжается». «Эй, а почему счетчик душ не обновился? Или у оживших трупов нет души? Есть только цель». В любом случае, с первым противником проблем не возникло. Со вторым, по сути, тоже. Там увернулся, здесь подставил щит, тут рубанул раз, рубанул два, а третий удар и не понадобился. Наотмашь лопанул щитом, нанеся достаточно урона для упокоения противника. Глаз устремился вперед по коридору, и я узрел следующую парочку, а за ними старый добрый скелет. «Ты глянь, их прям как в некрополисе!» «Пошла жара!» Длина руки и меча компенсировала упертость противников, а поблажки системы, защитывающие урон в полной мере, даже если он пришелся по вытянутым рукам, здорово облегчали мне жизнь. Звуки боя привлекали все новых и новых противников, а я все рубил и рубил. Ожившие трупы вперемешку со скелетами ломились сюда практически бесконечным потоком. В какой-то момент я стал уставать, а пот неприятно защипал глаза. Удивительно, но стоило на горизонте появиться летающим полупрозрачным бабам в балахонах, закрывающих лица. Как у меня открылось второе дыхание. Щит приземлился на зацеп пояса, а кистень с оружием массового поражения застыл в левой руке. Отмахиваясь от наступающей армады мертвецов и попутно размахивая вокруг себя носком, дабы отогнать назойливых духов, я испытывал странные чувства. Легкие горели, а тело уже пошатывалось от усталости, то и дело начиная ошибаться. Один раз, второй, третий в меня вцеплялись костяные и гниющие руки. Спасало только, что брони было более чем достаточно. Главное, чтобы захилые штаны не взялись. «Да бляться! прописал призраку очередного вонючего леща и метнул кистень в сторону рюкзака. Этих мудаков вылезло настолько много, что в какой-то момент меня отрезало от рюкзака. Щит моментально поднялся в руке, а я сгруппировался, активируя таран. Чуть башкой в дверь не впечатался. Дистанции-то хватило, а вот про инерцию как-то подзабыл. Вновь перехватил свой чепалаха раздаватель и принялся отмахиваться им от призраков, понемногу нанося тварям урон. Из пятерки нападавших меня все еще пытались прикончить трое. Двое вышли из строя. Руки после таких упражнений болели невероятно, а меч наливался тяжестью, все медленнее и медленнее отправляя на тот свет врагов. Призрак рабочего погибает. «Бой продолжается. Прогресс задания. Сбрось оковы жизни. Осталось девяносто шесть душ». «О, ура! Есть такие у призраков душонка!» «Призрак рабочего погибает. Бой продолжается. Прогресс задания. Сбрось ковы жизни. Осталось девяносто пять душ». Следом на тот свет отправилось еще двое. Отлично. Остался один. Я рубанул по черепушке очередного скелета и заметил, что количество нежити уменьшается. Правда, из-за угла выглянул здоровый такой детина в хорошем шмоте и в окружении целой бригады неплохо вооруженных и укомплектованных бойцов. Все как один, из оживших трупов и скелетов. Отпрыгнув на два метра назад, подхватил кривые эльфийские ножи и быстро достал на белый свет рассекатель. Надавав пошлавливым ручкам и нанеся урон, отправивший нежить на тот свет, я прикинул дистанцию и принялся работать из последних сил, надеясь, что хватит выносливости. «Интенсивная нагрузка способствовала развитию вашего организма. Выносливость плюс один». О, кайфанул, ощущая прилив силы и уменьшение боли в мышцах. С новыми силами, пусть и небольшими, продолжил колоть, тыкать и резать противников. Со скелетами Ятаган справлялся не очень, но в целом помахал им неплохо. «Все, что могли предпринять не слишком опасные противники, закидать меня мясом». Добив еще троих и, наконец-то, домучив призрака, я едва не пропустил момент, когда десяток крутышей оказался в зоне удара. Восемь метров! Стоило взять рассекатель в руки, как прицельная дистанция удара сама всплыла в памяти. Активировать заклинание помогла интерактивная кнопка, нажатая мысленной командой. Руны на меча засветились и засияли, с каждым мгновением покрывая все большую площадь клинка. Вместе с тем, сила отразилась и во мне самом, заставив взгляд измениться. Весь мир подземелья стал четко различим, хоть и имел красные, а то и бордовые оттенки. Почувствовав, что пора, махнул клинком, шагая вперед. Ударная волна рассекателя понеслась от меня по прямой, пронзая мертвецов и достигая последней шеренги противников. Логи урона просто засыпали с головы до ног. Я постоянно сжимал зубы, пытаясь унять бешено стучащее сердце. По всему оказалось, что это остаточный эффект заклинания. Выдохнув, понес все дальше, рубя налево и направо, принимая на щит удар за ударом. Меня достали лишь единожды. Тот самый Громила, двух метров ростом, долбанул молотом, приминая доспехи, повреждая ребра и отшвыривая меня обратно к сумкам. С трудом поднялся, перекатываясь от контрольного удара молотом по башке. Дышать получалось с трудом, и я вытащил один из пузырьков здоровья, тут же опрокидывая его в себя. Боль в ребрах как рукой сняло. Будто поставили крайне мощную заморозку. К сожалению, маны на просмотр очков здоровья громила не осталось. Одно было известно точно. Он мой последний противник на этом этапе. Я слегка побегал, отводя его от рюкзака. Громила оказался не слишком быстрым, но удары наносил тяжелые, скоростные, ошеломительные. Попадать под подобное во второй раз не хотелось от слова совсем. Поэтому, как только отвадил противника подальше от рюкзака, ушел перекатом от атаки, ускорился, проскочил к луку и вооружился морозной свежестью, что, ко всему прочему, замедляло противников. На шестой стреле бугай рухнул на мокрый кирпич, и я наконец-то закончил первую часть зачистки. Не могу сказать, что для большой и слаженной группы этот этап стал бы чем-то невероятным. Скорее всего, где-то дальше меня поджидают бои посложнее. А значит, настало время отдохнуть и восстановиться. Я активировал лагерь и повернулся к семи десяткам трупов. Пора собирать первый урожай. Удивительно, как лут и награды окрыляют. Пархал как бабочка, снимая все системное, как хомяк. И руководила моими действиями жаба. Лагерь закончил разворачиваться, и я с радостью начал собирать обычное и качественное барахло внутрь. Для сортировки оставил редкие и крайне редкие системные шмотки, что обнаружились на последнем десятке. Отдельно, и что немаловажно, приятно высыпались шесть шкатулок системы. Дали бы больше, не будь такой большой разницы в уровнях. Ну вы, другого варианта нет. Распаковка лута разбила надежды. Видимо, в простых шкатулках попадались самые обыкновенные вещи. Покрытый ржавчиной меч на 6-10 единиц урона, сандалии, блокирующие единицу урона и при этом имеющие кучу открытых мест. Очередное системное яблочко. Надеюсь, они не портятся. Кроме этого, выпала тряпка болотного цвета, именуемая банданой, блокирующая аж единицу урона. И сухпай. В этот раз вообще непонятно чей. В шестой шкатулке нашлось 20 серебряных монет. И такое бывает не густо. Ну и шестьсот тридцать опыта. В среднем по десятке за скелета и трупа. Долгая дорога к новому уровню мне предстоит. Скидывая полученные вещи, разделял их на две горки. В первую шло системное, во вторую — простое. Когда же дошел до здоровика, сделал еще и третью. У этого громила имелись настоящие стальные латы. Редкие, блокирующие двадцать урона. Жаль, с моим балахоном они не сочетались, несмотря на его адаптивность. Слишком выпирали составные элементы. Но как предмет торга — отличная вещь. Всего с учетом коробок вышло 52 системные вещи. И гора бесполезных тряпок. Себе подобрать ничего не удалось, так как из всего выпавшего не было ничего лучше имеющегося. Только аналогичное. Но свое как-то привычнее, что ли. Перекусил. Разложил съестные сокровища и начал выбирать банан, груша, морковка и яблоки. Яблоки отпадают, потому что урона я не получил. Только пара царапин сняла две единички. Но они уже затянулись, и я чувствовал, что почти полностью восстановился. Лишь стянущая боль вместе прилета от громилы напоминала о себе. Но в целом концепция повышенная живучесть, повышенная регенерация мне нравилась. Выбор встал между бананом, морковкой и грушей. Не знаю срока действия эффектов и что дают те или иные системные фрукты и овощи. Еще один минус соло прокачки. Недостаток информации. Был бы кто рядом, уже бы спросил. Сам просто не в состоянии удерживать все в голове. Ладно, эксперименты тоже никто не отменял. Я помыл морковку и грушу, после чего съел их по очереди. Начал с фрукта, закончил овощем. «Воу!» «Эффект — огонь!» — мысленно подметил, как после груши мана подскочила с девяти единиц до двадцати девяти. Это, безусловно, радовало. Прикончив же морковку, стал видеть ночью, как днем. Даже пузырек ночного зрения не понадобится. Это здорово. Любопытно, а если салат замутить, эффекты смешаются? Срок действия эффекта неизвестен, так что с исследованием придется ускориться. Пусть руки еще не отошли и гудят, я в целом готов к бою завернул за угол и пошел по тоннелю, из которого на меня перла нечисть. Пройдя сотню с лишним шагов и не найдя никаких признаков противника, ускорился. Следы их ходьбы виднелись на размазанной по полу грязи, и я следовал по этой ниточке к месту их появления. Меня вывело в огромный и высокий тупиковый зал, где находилось порядка двадцати огромных бочек, каждая высотой в метра четыре. И это они лежали на брюхе, так сказать. Продвигаясь осторожно, но быстро, дошел до последнего ряда и обнаружил небольшое деревянное помещение, сделанное из чего попало. Сквозь доски виднелась пустота. Войдя внутрь, обнаружил кучу журналов в полиэтиленовых пакетах. Какие-то пометки, ручки, чайник без электронной начинки и... сундук. Застыл с открытым ртом, охреневая. Конечно, всякое мог предположить. Но это... Шок был вполне уместен, ведь если я сперва подшучивал над местным данжем, заявляя, что он похож на Некрополис из «Бессмертной игры», то теперь... Ну как еще объяснить появление в этом мире сундука, чей образ на девяносто девять процентов повторяет предмет из игры моего детства, разве что закрытый? Если я открою его, пусть мне предложат на выбор золото или опыт. Пожалуйста. Протянул руку и резко отдернул, вспоминая, что играл и в другие игры. Ударом меча оставил на сундуке отметину, но урона не нанес, а статус боя не начался. Тратить ману на взгляд не решился. «Фу, это не мимик. Ура!» Протянул ладонь и смело открыл сокровище, чтобы обнаружить в нем карточку с информацией и сверток. Сверток оказался шикарными кожными штанами с кучей всяких кармашков. Более того, тут и там их усиливали тонкие металлические пластины. На Навскидку тут килограмма четыре будет. «Боже, какая прелесть!» Я тут же надел обновку, закрывая свое слабое место. «Слабое с точки зрения экипировки. Так правильнее». «Брюки первопроходца укрепленные. Из кожи веренейского вулканического кабана. Эластичные. Прочные. Жаростойкие. Не по зубам даже виверне. Блокируют 25 урона. Ранг очень редкий. Прочность 360 из 360». «Ну, наконец-то!» Упал с души тяжкий груз опасности и тревоги за бубенцы. Теперь можно и погеройствовать. Вспомнил призраков и решил геройствовать осторожно. Штаны от них не спасут. Только святой соленосный носок. Не забыть бы карточку прочитать. Карточка номер пятьдесят один. Некоторые культурные достижения, мифы, легенды и верования перемещенных релокантов в том или ином виде находят отражение в новом мире ага теперь понятно так я оказался в долбанном культурном достижении чего там когда костяные драконы решат меня на ужин сожрать пробухтел слух двинувшись дальше я продолжил разведывать подземелье и спустя пару десятков поворотов когда уже практически заблудился увидел свет от лагеря к сожалению дойти туда не успел достигнув перекрестка уставился на две пары красных глаз светящихся из черного капюшона парящего над поверхностью пола призрака Издав крик, напоминающий скрежет пенопласта по стеклу, тварь бросилась в мою сторону. Следом за ней вылетели еще две красноглазых и пять версий сошедших с ума призраков с костлявыми руками. Я отмахивался носком, словно знаменем пытался их распугать, но, оказавшись в кольце, все чаще стал получать урон. Где слегка заденут, снеся единичку, где посильнее, снимая пятерку. Призраки атаковали беспрерывно, за что получали вовсе не люля-кебаб а куда более специфичное блюдо. Кистень раскачивался похлеще, чем кадило на Пасху, и пользы приносил явно не меньше. По моим прикидкам, у меня оставалось половина очков здоровья, а если дополнить ощущение начинавшейся мигренью и головокружением, то становилось совсем уж очевидно. — Шмаровозки, пасти позакрывали! Оскалившись, зарядил в призрачную челюсть, прерывая звуковую, дезориентирующую атаку. Удалось прикончить троих, прежде чем из тоннеля, привлеченный этими раздражающими криками, появился бравый костлявый десант в проржавевших доспехах. Следом за ними шествовали уступающие в скорости ожившие мертвецы. «Ну что, докричались стервы? Все, хрен вам, а не веселье со мной!» Я развернулся и побежал, вслепую размахивая своим артефактом. Добравшись до лагеря, тут же бросился к яблокам и начал жрать их, как умалишенный. Успел съесть одно и всунуть в рот другое, когда налетели стервы. Вдавился и начал задыхаться. Игнорируя ледяной холод наносимого урона, прокашлялся, пытаясь отмахиваться руками и палкой. Костяшки тиранулись о шершавый кирпич и закровоточили. Кружащие вокруг призраки то и дело цепляли меня, вызывая покалывание в нервных окончаниях и еще больше распаляя злобу. Очередной взмах оружием и ослабшая ладонь дернулась от пропущенного касания призрачной костлявой руки. Носок ударился об острый край стойки для сушки мяса и порвался, тонкой струйкой выпуская соль. Я ринулся к нему, поднимая и случайно поворачивая дыркой вниз. Соль просыпалась прямо на разодранные кулаки. Вы Я сжал зубы от боли и снова отмахнулся от призрака. «Вы нанесли удар. Двенадцати единиц урона». Всплывшая строчка удивила ведь носок давал всего лишь десять да и шикнувший красноглазый отскочил как от огня еще парочка попыталась атаковать зайдя по бокам но стоило мне лупануть рукой с зажатым полупустым носком допрыгались по тоскухи старые визжите тут как ненормальные дружков своих позвали благо с их скоростью им эти сто метров явно не десять секунд бежать Я встал посреди лагеря и двинулся к хранилищу, дабы откопать там еще один пакет соли. Подняв его над головой и резанув ножиком, стал высыпать соль на себя. Потное тело и покрытые влагой доспехи полностью покрылись солеными кристалликами. И плевать на дискомфорт. Эти сучки от меня будут бегать, сверкая... Чем там призраки сверкают? Увидь меня сейчас, бабзина из соседнего подъезда, непременно крикнул бы... «Наркоманы!» «Думаете, если бежать, как ебанутые, то напугаете меня?» «Меня? Да я сто раз ебануть и вас могу быть, если нужно!» Взял остатки килограммовой пачки и высыпал на костяшки. а, -а, -а, -а Как же жжется-то, ядрёный вошь!» «Ну что, готовы к раунду номер два, стервы?» Поднял надкусанное яблоко, закусив им попавшую в рот соль. Здоровье скакнуло вверх, выжидающие в нерешительности ведьмы взвыли. А я заорал в ответ и бросился на них, с размаху влепляя промеж бесящих светящихся глаз. Вы нанесли критический удар. 18 единиц урона. Вы нанесли удар. 11 единиц урона. Вы нанесли удар. 13 единиц урона. Призрак рабочего 11 уровня погибает. Бой продолжается. Яростный призрак катаком в 14 уровня погибает. Бой продолжается. Прогресс задания «Сбрось оковы жизни». Осталось 85 душ. «Бляха! Когда останавливаюсь, чешется все!» — подытожил я, уничтожив последнего призрака. Увернувшись от мощнейшего удара какой-то трубой, отпрыгнул назад к лагерю и сменил оружие, поднимая Итаган и щит. Комбинация из удара эльфийским мечом, забравшим практически всю ману, что успела восстановиться, и тарана привела меня в центр скопления войск врага. И если за спиной находились практически полутрупы, объективно, они и были трупами то впереди все еще оставалось арава жаждущих моей плоти и мозгов оживших мудаков. <хрех> Заорал прямо в лицо, брызже слюной, высокоуровневый по сравнению с ранее убитыми, оживший мертвец. «Пошел, мдах!» Долбанул, похлебал щитом, и круговым движением снес от 20 до 35 очков здоровья наседающим противником. Хорошо, что урона им все еще редко хватает. Пытаются твари до слабозащищенных рук и лица добраться. Как маску отменяю. Но я парень ловкий, гибкий. Так что хрен им. Началась мясорубка.